Глава седьмая «Из-за вас я нахамила не тому, кому следует» Михаил Афанасьевич Булгаков На зашедшую в дом Резеллу хотелось ощетиниться, зашипеть и грозно обмяукать, но рыжая Эля не позволяла. Она подхватила Мурза под пузо и отошла к стенке, где скромно стояла ожидая, когда герцог усадит высокую гостью в кресло. «Чем обязаны столь поздним визитом?» — вежливо поинтересовался Тарфолд, располагаясь напротив Резеллы. «Мой визит сюда конфиденциален», — обронила королева и перевела взгляд на Эллу. «Ты тоже присаживайся, милочка, не нужно изображать из себя истукана». Рыжая покорно примостилась на узкий пуф у дивана рядом с Тарфолдом. «Спасибо, Ваше Величество!» Хозяйка поглаживала загривок кота напряженными пальцами, однако внешней нервозности не показывала. Впрочем, от опытного взгляда Сирской это не укрылось. «Расслабься, девочка!» — вполне миролюбиво разрешила она. — Я здесь не из-за того представления, которое устроили твои подруги во дворце. — Кстати, а где они? — задала злодейка вопрос герцогу. Тарфолд не спешил ей отвечать сразу, но через мгновение небрежно обронил. — Кристина наверху, принимает душ. Я решил не звать ее для вашего приветствия. Не думаю, что намыленная девица порадовала бы взгляд а Анфиса наказана за сегодняшние танцы на столах и отправлена обратно в академию. Королева наигранно всплеснула руками. «Очень жаль, что в погоне за сердцем моего сына ваша воспитанница поступила столь неприличным образом, хотя ее боевые навыки не остались незамеченными». Мастерское уклонение от шпилек поразило начальника королевской стражи. Поэтому, я надеюсь, девушка не будет отчислена. Такая фрейлина в будущем мне пригодится. Когти Мурза болезненно впились в ногу элли Котяра очень хотел, чтобы в будущем Резелли пригодились не фрейлины, а гроб. «Хорошо». Излишне быстро согласился Эридан и, тут же прищурив живой глаз, спросил. «Ваше Величество, неужели в столь поздний час вас привело ко мне исключительно беспокойство о будущей подданной?» Королева отрицательно покачала светловолосой головой. В полумраке комнаты кот заметил, как блеснул десяток заколок. Легкое принюхивание подтвердило догадку. Каждая из шпилек была тщательно обработана чем-то кислотно-ядовитым. При всей своей притворной беспомощности королева не была так проста, как хотела всем казаться. Кот бы не удивился, узнай, что все фрейлины нужны сирской лишь для отвода глаз. «Я явилась по другому поводу», — начала она. «Мне необходимы контакты компаньонки», — которая сегодня сопровождала ваших курсанток». Эридан показательно изобразил удивление. Вышло очень натурально. «Простите, но зачем?» — вымолвил он. «Неужели вам понадобились услуги почтенной Беллатриссы?» «Скорее наоборот. От ее услуг я хотела бы полностью отказаться». В голосе мелькнула неприкрытая угроза. «Герцог, я хочу быть с вами откровенной. Не знаю, где вы нашли эту вертихвостку, но она подлила моему сыну сильнейшее любовное зелье». Ее голос взвился вверх. «Дарий околдован и одурманен!» Мурзу захотелось злобно расхохотаться. «Так ей и надо этой коварной королевке!» И, не удержавшись, исторг победный кошачий мяв Элла испуганно прижала питомца к себе и принялась рассыпаться в извинениях. «Простите, Ваше Величество, это я виновата!» «Кажется, чересчур сильно схватила котика за ухо!» никто разумеется рыжего гада за ухо не хватал, но в качестве отмазы прозвучало неплохо. мне это не интересно отмахнулась от фрейлина ризелла. я беспокоюсь за своего сына все что спасло его от полного помешательства на белотрисе это врожденный талант дарий обладает феноменальным иммунитетом. И сейчас, видимо, дар сработал, частично погасив действие зелья. Мурс повторно издал победный вопль, чем окончательно взбесил королеву. — Милочка, отпустите животное! Хватит сжимать ему уши! Кота немедленно выпустили, но далеко Мурс уходить не спешил. Присел подслушивать к ногам герцога. С этой позиции, в случае чего... «Было удобно напасть на Резеллу и расцарапать ей ноги. Королева, я понимаю ваше негодование, но и выдать Беллатрису не могу. Я не видел лично происходящего в замке, но, зная ситуацию вокруг наследника, могу предположить, что зелье подлить могла любая из гостей» поэтому не стал бы беспочвенно обвинять почтеннейшую леди в поступке, которые она не совершала. Стража утверждает обратное. Они могут ошибаться. Когда Белатриса поведала мне о событиях на девишнике по ее версии она прорывалась стаскивать со стола подопечную Анфису, но гвардейцы ее не пропустили, и у меня нет оснований не доверять ее словам. Царственной женщине речи Тарфолда не понравились, но и заставить его подчиняться простым приказам она тоже не могла. «Вы ставите под сомнение слова королевы?» Эридан покачал головой. «Совсем напротив. Я верю в то, что вы беспокоитесь за своего сына, но разбрасываться обвинениями без доказательств не позволю». Тем более, будь ваша гипотеза верна, разве покинула бы так просто охотница за принцем свою добычу, едва ее добившись? Королева промолчала, а после достала из складок платья огромный кошель, звенящий монетами. Здесь тридцать тысяч золотых и бриллианты на такую же сумму. «Я изначально подозревала, что вы можете не выдать свою подчиненную, поэтому предлагаю сделку. Вы передадите ей эти деньги, и она навсегда исчезнет из кирении, так, чтобы Дарий даже не слышал упоминания ее имени». Мурс, показательно вылизывающий лапу, проникся печалью в голосе королевы-матери. Видимо, сыночка хорошо торкнула от любовного варева. Деньги герцог отверг. Я не стану ничего передавать Белатрисе, но вашу просьбу перескажу. Но Ризелла была упрямой, и мешочек с золотом все же остался лежать на кофейном столике. Рядом с колоком белой шерсти. Мурс его только сейчас заметил, так же, как и Ризелла, которая с брезгливым любопытством поднесла кучку волос к своим глазам. Улику по неосторожности оставил Пушистик, когда носился по комнате. Заострившимся взглядом королева обвела залу и остановилась на подранных шторах. — А у вас здесь много животных? — вполне невинно поинтересовалась она. — Только Мурс. Не растерялась и уверенно ответила Эля, будто заранее знала, что этот вопрос прозвучит. «Неугомонное создание, Ваше Величество!» Кошак, осознав, что речь идет о нем, издал очередной животный клич в знак своей неугомонности. «Но он рыжий, а шерсть белая», — подозрительно прищурившись, высказала Ризелла, не спеша выносить обвинения. Элла встала с пуфика, подхватила кота под пузо, развернула их королеве хвостом и, задрав оной, продемонстрировала коронованной особе единственную часть на теле питомца, где была белая шерсть. Кошак гордо похвастался упитанным филеем и выкрутился из захвата. Лицо монархини брезгливо скривилось, а клок шерсти был отброшен подальше. Подумать только, она эту гадость к своему носу подносила. «Осенняя линька», — абсолютно спокойно пояснил Тарфул. «И шерсть по всему дому лишь полбеды. В академии уже устали вытирать за ним лужи и менять обивку кресел. Он ведь еще и когти точит». Мурс, гордо выгнув спину, показательно устроился вытачивать свои стальные когтюры а спинку мебели, где сидела Резелла. А после, пересилив брезгливость, потёрся ей о ногу, оставив на платье сотню шерстинок. Хотелось ещё и лакированный сапожок пометить, но, хорошенько подумав, лорд решил, что это будет опасной наглостью. «Я, пожалуй, пойду», — вставая с кресла и отходя подальше от чересчур милого Мурза, произнесла злодейка — и направилась к выходу. Герцог на правах хозяина поспешил проводить гостью. «Ах, да!» Уже у самого входа в дверях вдруг вспомнила дама. «Эридан, я бы очень хотела, чтобы на ближайшие мероприятия вы со своими воспитанницами больше не приходили. Боюсь, даже малейшая ассоциация с Белатрисой при взгляде на Фрейлин может дурно повлиять на Дария». Вы нас выгоняете?» тарфолд был невероятно спокоен, словно подобная просьба его нисколько не удивила. «Нет, просто настоятельно прошу. Приглашение на бал ведь до сих пор у вас, а отменить собственную подпись даже я не в силах. Я сделаю все возможное, что от меня зависит» уклончиво произнес Эридан, подавая королеве руку и помогая спуститься с трех ступенек на улицу. Проводив правительницу до экипажа, герцог вернулся в дом, где его уже ожидала расслабившаяся Эля. Она спокойно сидела на диване и с интересом разглядывала собственные ногти. «Мы не договорили», — произнес Старфолд, обращаясь к ней. «Эльвира, мы ведь можем с тобой поговорить по душам». Мурс бы с удовольствием послушал их беседу, но где-то наверху его звала перепуганная Бусинка. Кошачий долг звал успокоить любимую, да и Кристине нужно пересказать происшедшее. Перебирая пушистыми лапками, лорд взлетел по лестнице, спеша к своей кракониальде. Пара шла по улице. Они выглядели счастливыми и влюблёнными. Девушка катила впереди себя коляску, в которой спал укрытый со всех сторон младенец. Периодически молодые родители останавливались, наклонялись над люлькой, поправляли малышу выпавшую соску и шли дальше. Пользуясь паузами в маршруте, паренёк доставал из кармана мобильный телефон и сверялся с пешеходным навигатором. После этого он показывал спутнице направление, и та продолжала катить коляску, следуя указаниям любимого. Прохожие, глядя на образцово-показательную ячейку общества, умилённо улыбались и рассеянно провожали их взглядом, тут же забывая об этой встрече. Многочасовое блуждание парочки по городу привело их в один из самых фешенебельных районов столицы. Ухоженные улочки едва ли не светились чистотой на тротуарах, а высоченные каменные заборы скрывали огромные дома и особняки. Пройдя несколько кварталов, парень остановился, еще раз сверился с мобильным телефоном и указал на один из роскошных двухэтажных домов. «Нам сюда», — подтвердил он конечную точку путешествия. «Ты уверен?» Девушка в очередной раз поправила малышу соску. Из коляски раздался чих и повалил дым. «Мне кажется, сажать чешуйку в люльку было не лучшей идеей. Она уже сожгла три погремушки и сгрызла две пеленки. Уж лучше бы в сумочке посидела. Там тесно, а в коляске она хоть покрутиться может», отметил спутник и погладил малыша в коляске по макушке. Ребенок похлопал чересчур большими глазами и счастливо икнул. Попав во внешний мир, чешуйка очень быстро сориентировалась и первым делом полезла в ближайшую кучу мусора, знакомиться с выброшенными шуршащими пакетами, жестяными банками и трещащими бутылками наевшись всякой гадости, Дракоша облюбовала в качестве домика выброшенную коляску, что и подало Лилу идею для маскировки. Чешуйку не смутила новая внешность замаскированной Анфисы. Белова стала чуть располневшей шатенкой с добрым выражением лица. Новоявленного папочку Дракоша недоверчиво обнюхала, но в свою семью приняла без проблем. Расположившись в обновленной коляске поудобнее, зверек с удовольствием возился на пеленках, бренчал игрушками и изображал примерного младенца. «Ну разве не прелесть?» — умилилась Фиса, потушив очередную выпущенную искру и перевела взгляд на забор. «Если трое там, то за домом следят шпионы Резеллы. Нам необходимо попасть внутрь, не вызывая лишних подозрений». «Легко сказать, сложнее сделать». лилорд обвел рукой близлежащие дома. «Эти люди могут быть в любом из них. Ни одна диверсия не поможет. Даже массовый пожар и наводнение». Фрейлина вздохнула. моляще посмотрела на дракошу и, прошептав, «Прости, чешуйка, но это для общего блага», быстро покатила коляску вперед. Перевернуть коляску на абсолютно ровной брусчатке у нужного дома стоило огромных трудов. Бедная дитятка от неожиданности раскрыла рот и вывалилась кубарем из люльки. Испуганная мамаша заголосила громче пожарной сирены и с криками «Скорую моему лялечке!» принялась поднимать панику. Молодой папаша общую истерию поддержал и суматошно названивал в домофон нужного дома. Несчастная дитятка, жертва родительского произвола, осоловела сидела на асфальте, не понимая причин подобной суеты, и особо пострадавшим не выглядела. Оно с подозрительным рвением догрызало очередную погремушку, оплавленную пластмассу выплёвывало на землю и откусывало следующий кусочек. Домофон поднимать тоже никто не спешил, поэтому градус истерии пришлось повысить. Анфиса громко барабанила в калитку, взывая о помощи. Наконец в доме сжалились, и из динамика отозвался настороженный мужской голос. «Чем-то могу помочь?» «Можете», — выпалил Лилард. «Вызовите врача, у нас малыш травмирован». На заднем плане подвывала Анфиса, нянча-покалеченную деточку на руках. «У вас что, мобильных нет?» — подозрительно поинтересовались с той стороны. А их действительно у парочки не было. То, что прохожим казалось телефоном, на самом деле являлось замаскированным сюрикеном «Трой». Спасая ситуацию, Фиса выкрикнула вполне логичное. «Батарея села!» Причем сделала это своим настоящим голосом. Внутри ор услышали и опознали. Знакомый голос физкультурницы милостиво разрешил. «Лепресс, открывай!» Прозвучал сигнал нажатия кнопки, и дверь калитки медленно распахнулась. Фиса с малышом на руках, не теряя времени, юркнула внутрь двора лилорд поднял валяющуюся коляску и последовал за ней. У входа троицу ожидала высокая шатенка. Едва Анфиса увидела ее, немного удивилась новому цвету волос физкультурницы. Но все равно кинулась ей навстречу. Ей хотелось обнять преподавательницу, но дамочка признаков узнавания воспитанницы не проявила. Грубо осадила ее выставленной вперед рукой. «Назад!» — буркнула копия физкультурницы. трое сказала мне проводить вас к ней, а не обниматься». От неожиданности пироманка растерялась. «Не поняла!» — осоловела вымолвила она. «А ты тогда кто?» «Карина!» — буркнула девица, неожиданно хватая Фису за руку. Глаза копии трое на мгновение затуманились, после чего новоявленная знакомая проморгалась и милостиво разрешила пройти мамаши с ребенком в дом. Теперь внимание Карины переключилось на субъекта с коляской, у которого она без вежливых расшаркиваний потребовала. «Руку дай!» — Лил скривился. Подобного бытового хамства он стерпеть не мог. «А сердце и печень не завернуть?» Девушка раздраженно дернула плечами, и сделала шаг навстречу. Сама цепка схватила мага за ладонь и подвисла. Почти полуторавековая жизнь метаморфа мелькала перед её глазами гораздо медленнее, чем коротенькая Анфискина. Да и грешков у него накопилось побольше. Маг пытался руку вырвать, но хватка Карины была железной. Внезапно колени Лила подломились, и он с тихим воем рухнул на наземь, придерживая второй рукой причинное место. «Поздравляю!» — без капли сожаления и раскаяния выдала Шатенко. В ее голосе промелькнула нотка мстительного удовольствия. «На ближайший год ты импотент. Будешь знать, как десяток девушек обманывать и бросать». Она легко выпустила запястье метаморфа, развернулась на каблуках и, как ни в чем не бывало, двинулась в дом. «Ах, да, чуть не забыла. Ты теперь тоже можешь зайти. Твои грехи искуплены». «Ты кто такая?» проскулил лилорд все еще сражаясь с болью. Карина даже не обернулась. «Троя называет Мегерой» но мне больше нравится Немезида. Эта богиня тоже всем кармических подзатыльников отвешивала. Барышня зашла в дом, а за ней в полусогнутом состоянии проследовал и Лилард. Анфиса, очутившаяся в доме первой, уже сидела на диване рядом с троей. Преподша чувствовала себя намного лучше и теперь игралась рукой с бегающей по ковру чешуйкой. Лилу оставалось только пройти в угол комнаты, усесться там и, не отсвечивая, зализывать раны. Глеб обнаружился сидящим за столом. Он нервно барабанил пальцами по деревянной поверхности и недоверчиво разглядывал курсантку. «А Эля где?» — был его первый вопрос. «Осталось в двадцати королевствах. Обстоятельства не позволили нам сюда явиться всем скопом». Следующий час Анфиса посвятила рассказу о прошедших событиях. За повествованиями Фрейлины интерес к метаморфу никто так и не проявил. Разве что хозяин дома, представившийся лепрезом, предложил чашку кофе. Первый после столь долгой истории опомнилось трое. «Забавно даже! Я для этой киренийской дряни фрейлин не один десяток лет готовлю, а она меня убить хочет!» «Это дрянь, как ты выразилась, моя мать!» Глеб был растерян. Его расфокусированный взгляд блуждал по противоположной стене, а мысли не могли собраться воедину. «И пришибить меня она хочет не меньше!» «В семье не без урода», — попыталась подводрить его физкультурница. «В твоём случае это родители». Хотя сводные сестрички и братик тоже подкачали. Магистр пропустил эти слова мимо ушей. «А про папу что известно?» — обратился он к Анфисе. Пироманка пожала плечами. «Кто-то из Фердинарии, явно дворянских кровей. Ни Эля, ни Эридан». Его лица не видели, а голос не узнали. «Это все из-за артефакта», — встрял пресс «Если все так, как сказал герцог, то в руках у темной лошадки невероятно мощное орудие». «Как мы уже поняли, дар Трои на него не подействует. Мощнейшему телекинезу тоже мало что можем противопоставить, даже учитывая Глеба». И буквально завтра этот родственничек заявится сюда. «Ну что, магистр, готов познакомиться с папочкой?» Зельевар ничего не ответил. «А еще за домом следят», — добила обстановочку Фиса. «Только мы не знаем, кто и откуда, поэтому и выбрали столь дикую маскировку и способ проникновения». Фрейлина склонилась над играющей чешуйкой и подхватила ее на руки. Но даже они не знают, что теперь на нашей стороне есть фактор внезапности. «Это какой же?» — полюбопытствовала Троя с явным скепсисом в голосе. «Неужели новорожденный драконёнок? Возможно, через пару лет от него и будет толк, но сейчас эту кроху прихлопнут в бою, как муху. Мне лишь непонятно, почему Эридан решил выделить столь сомнительную помощь. Анфиса загадочно улыбнулась преподавательнице и заговорщически поведала. «Он меня прислал, а не дракона». И пока все переваривали предложение, заставила вспыхнуть свои руки, словно яркий факел. Синие языки заплясали на ладонях, окутывая сидящую чешуйку. Малышка довольно заурчала и прибалдела в горячем пламени. А дракона герцог отпустил просто потому, что она без меня не выживет. Ее постоянно необходимо согревать, как это делают порядочные мамочки. — Это что еще за фокусы? — недоверчиво сверлил ее глазами Глеб. — Не припомню, чтобы я давал вам зелья с подобным действием. — Ваши микстуры здесь ни при чем, — улыбнулась огненная дева. Как объяснила Редан, это пробуждение, просто сработавшее раньше времени. Удивленная трое недоверчиво присмотрелась к первокурснице. По ее лицу блуждали сомнения и обеспокоенность. «Дар пробудился только у тебя?» «Не-а!» — Анфиса выглядела довольной произведенным эффектом и легкомысленно, как на духу, выпалила. Кристина с животными разговаривать научилась, а у Эли дар психонутый чуток. Он считает себя девушкой, придумала имя Эльвира, предсказывает будущее и влюбилась в Эридана. Элька уже задолбалась с этой шизой внутри себя воевать. По мере ее повествования лицо Зельевара мрачнело все больше и больше. Увидев такую реакцию, магичка осеклась и замолкла, испуганно пискнув при этом тихое «Ой!». Едва сдерживающийся Глеб молча встал и вышел из зала, сжимая кулаки. В повисшей тишине отчетливо расслышался глухой удар костяшек о стену. «Умеешь ты, Анфиска, преподнести человеку хорошие новости», — покачала головой Троя. Могла бы и головой подумать, прежде чем все так выкладывать. «Я не знала, что он так расстроится», — потупилась курсантка. Физкультурница лишь недовольно цокнула, но в разговор встряла Карина. «Мне кажется, вы забыли, что сюда под маскировкой прибыли», — хмуро напомнила она. «Шпионы наверняка заинтересуются тем, что трое вошли, но никто не вышел» и даже скорая не приехала. «Ерунда!» — отмахнулся Лепресс. «Мы в Москве, здесь вечные пробки. Скорая может и не доехать». «Она права», — согласилась Анфиса. «Мы уйдем, поблуждаем еще несколько часов по городу для вида и телепортируемся обратно. Я ведь надеюсь, Лилард, ты умеешь открывать порталы?» Она взглянула на излишне грустного метаморфа в углу и, не зная причин его настроения, поинтересовалась. «Эй, ты чего такой тухлый? Только не говори, что не умеешь!» «А он сейчас много чего не умеет!» — гоготнула копия Трои. «Заткнись!» — вскакивая, прошипел Карине Мак, и, схватив Анфису за руку, поволок ее с чешуйкой на выход. «Мы вернемся через пару часов», — бросил он, прежде чем хлопнуть дверью. На выходе столкнулись с Глебом. Магистр стоял в задумчивости и молча смотрел вдаль. Прежде чем Анфиса ушла, он окликнул ее и попросил подойти. — Эля просила что-нибудь передать? — задал он единственный вопрос. — Конечно, она скучает. И глазом не моргнув, соврала пироманка. Хотя и так знала, что говорит правду. Брон и геральд сидели в припаркованном на противоположной стороне от особняка Лепреза джипе. Машины приходилось менять каждый день, так же, как и стоянку, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вчера, например, был Лексус. Хозяин отправил наемников во внешний мир сразу после бала с заданием убрать но когда ли пресс сумел улизнуть а на горизонте неожиданно объявилось трое выполнение приказа пришлось отложить на неопределенное время а самим установить за объектом пристальную слежку пока хозяин лично не явится третий член их команды занимал другую наблюдательную позицию. Теону удалось подбить клинья к симпатичной соседке-блондиночке. Марина клюнула на удочку, приняв наемника за богатого ухажора И теперь позволяла временами обитать в своем доме. Шпионы находились в напряженном ожидании. Час назад в дом Лепреза вошли двое неизвестных. Ничем не примечательные парень и девушка с коляской. Когда они только появились на улице, Брон и Геральт даже внимания на них не обратили. В тихом элитном районе Рублевки часто гуляли с детьми. Но после того, как карапуз случайно выпал из коляски и странная парочка с просьбой о помощи завалилась именно в дом артефактора, ситуация потребовала дополнительного контроля. Вскоре парочка, как ни в чем не бывало, вышла из особняка, и наемникам оставалось только переглянуться. Геральт внимательно просканировал ауру молодых родителей. «Обычные люди» спокойно выдал он, стопроцентно не немаги. Более подозрительный Брон пожелал убедиться в правоте коллеги сам. После того, как они прокололись и засветили свои лица в Академии перед графиней Ванессой и маркизой Кларентиной, хозяин буквально сослал их во внешний мир выполнять грязную работу. Он дал им второй шанс — при этом пообещав, что вопрос с дворянками решит сам. Каждый из наемников теперь понимал, третьей возможности не будет. Поэтому лучше десять раз перепроверить сейчас, чем в будущем лишиться жизни. Однако обычные человеческие ауры мерцали ровным серым цветом. Даже в коляске находился простой ребенок. Без малейших зачатков магического таланта. Странно, а где же лекари, которых так звала мамаша? Там полный дом магов. Они могли сами осмотреть малыша и вылечить. И все же в отчете об этом происшествии нужно упомянуть. Поддерживаю, согласился Геральт. Несколько часов блужданий по городу не прошли бесследно. Ноги устали, а желудок урчал. Да, и шли все это время молча. Анфиса пыталась завести разговор, но Лил отделывался короткими дежурными фразами и умолкал. «Нет, так дело не пойдет», — наконец не выдержала она. «Надо хотя бы поесть». Надежда на то, что сытый мужчина будет более разговорчив, не покидала. А раз так, то на худой конец и пирожок ему скормить можно. Метаморф равнодушно пожал плечами. — Мы могли бы куда-нибудь зайти, — продолжала попытки расшевелить собеседника Фиса. — Чешуйки тоже поесть не мешало бы. Одной пластмассой она сыта не будет. — Хорошо. — сдался Лил. — Только местных денег у нас нет, а расплачиваться магией чревато. Привлечем ненужное внимание. — Не надо магией, — поспешила успокоить пироманка. — Пойдем ко мне домой. Мама должна быть дома. Она накормит. Подписывая когда-то договор с Академией, в пункте о родителях Фиса специально попросила не пугать предков исчезновением дочурки. По официальной версии, бывшая Гатесса выиграла грин-карту и укатила жить в США. Мама с папой, конечно, переживали, но от импульсивной доченьки каждую неделю приходили письма, фотографии и один раз даже денежный перевод. Как объясняла при поступлении трое специально для этого во внешнем мире работали маги-аналитики – грамотно прикрывающее отсутствие и иномерян. Уже на подходе к старенькой пятиэтажке от коляски избавились, а карапуза-чешуйку превратили в упитанную французскую бульдожку на поводке. Тогда же метаморф снял с себя и фрейлины маскировку. — А как же ты меня представишь? — поинтересовался маг. Сейчас он принял свою настоящую внешность, только наряд сменил на более тривиальный — кроссовки, тёмные джинсы, полурастёгнутая ветровка, из-под которой виднелась белая футболка. «Друг», — удивилась такому вопросу Фрейлина, «скажу, что вместе путешествуем». «Не боишься, что тебе зададут десяток вопросов, на которые нет ответов?» «Боюсь» призналась Фиса, но продолжаю надеяться на природную сообразительность и смекалку. Они уже приближались к подъезду, когда со стороны донесся оклик. «Белова, ты ли это?» От голоса Анфиса вздрогнула. По ее лицу пробежала гримаса неприязни, которую она тут же задавила, оборачиваясь к позвавшему. На дорожке у дома стоял высокий мрачный парень, лет двадцати пяти. Он был облачён в длинный чёрный плащ с кучей металлических заклёпок. Гроздь цепей свисала с ремня, а тяжёлые армейские ботинки поражали мощной подошвой. Руки молодого человека были унизаны кольцами, а на лице красовался многочисленный пирсинг. Привет, князь! Как-то сдавленно пискнула Анфиска. Весь ее вид говорил, что встрече она не рада. «И тебе не хворать, Белова!» Неформал сделал шаг навстречу. «Что-то ты скрылась из вида. В тусовке не появляешься. Твои предки сказали, будто за бугор свалила. Неужели думала от меня сбежать?» «Я с тобой больше дел не имею». «Мы все давно решили», — сглотнула комок Анфиса и попыталась распрощаться со старым знакомым. «Князь, я спешу, была рада тебя встретить». Но не тут-то было. Не так быстро, Белова. Пугающий молодой человек приблизился гораздо ближе, чем позволяли приличия. «Я смотрю, цвет волос сменила». Он бесцеремонно намотал белоснежный локон на палец. И дыры от пирсинга свела. Второй рукой князь провел гладкой девичьей коже «Дорогая операция! Финансами лишними разжилась!» «Отпусти!» — дернула Анфиса. Ее растерянность начала проходить и сменяться привычной наглостью. «Я больше ничего тебе не должна, и нечего меня лапать!» Находящийся рядом Лилард не стал изображать столб, мягко отстранил пироманку за спину и сделал угрожающий шаг навстречу князю. «Мы незнакомые», — вкрадчиво начал Метаморф, «но, кажется, девушке ваше общество не нравится». Князь подобную наглость не оценил и попытался совершить на Лила наезд, «Анфиса моя девка, а ты кто вообще такой?» Самодовольный взгляд наглеца встретился с остальным взором мага и разбился в дребезги. «А ты кто такой?» «На князя не тянешь, максимум на безродную шавку!» Лил отвечал на хамство хамством, и, взбешивая противника окончательно, подергал кольцо пирсинг в переносице. Хотя на буренку ты похож больше, только веревочку где-то потерял. Озверевший неформал занес кулак для удара, только смеющиеся глаза мага опасно сверкнули зеленым огнем. Перстни князя сползли расплавленным металлом, оставляя ожоги на тонких пальцах. Князь взвыл и, прыгая по тротуару, принялся нянчить покалеченную руку. «Милиция!» — поскуливал он и тут же отшатнулся, едва Лил попытался приблизиться к нему. «Свят, свят, свят!» «Значит, так», — предупреждающий произнес метаморф. «Еще раз увижу тебя рядом с этой девушкой, кожу сниму». Бульдожка на поводке у Анфисы срывалась на лай и явно собиралась содрать кожу с князя уже сейчас. «Ты, -ты, -ты кто такой?» -то – заикаясь и уже с гораздо большим уважением повторил гад. «Неважно, но Анфиса моя девушка», – очень чётко заявил права на барышню Лил. «А теперь сгинь». «И больше не появляйся». Дважды повторять не пришлось. Князь, сверкая пятками в тяжелых берцах, исчез за горизонтом. «Я могла сама справиться», — недовольно предъявила Фиса. «И вообще, с каких это пор я твоя?» Метаморф успокаивающе положил руки на плечи Фрейлины и посмотрел подозрительно честными глазами. — Конечно, могла, только, боюсь, трупы с каблуками в черепушке не украсят двор твоего дома, поэтому я решил действовать более аккуратно. — Подумаешь, — выдохнула и смирилась с уже случившимся Анфиса. Она подобрала вырывающуюся чешуйку на руки и направилась к родному подъезду. «А ты мне расскажешь, почему он на тебя так нагло претендовал?» — любопытствовал Метаморф, догоняя её. «Только если ты поделишься, почему стал таким молчаливым?» Макс кривился, но коротко кивнул. «Хорошо, всё равно ведь сама узнаешь. Или эта зараза Карина расскажет. Мама оказалась дома». Расплакалась от счастья, едва увидела блудную дочь. Даже неожиданному другу с собакой не удивилась. Всех отвела на кухню и за плотным кормлением устроила Анфисе допрос с пристрастием. Белова врала самозабвенно, хотя временами и терялась. «А как работа?» — вопрошала Елена Михайловна. «Наверное, тяжело?» «Ни капельки». Зачерпывая ложку щей и хрустя хлебушком, отвечала Фиса. «В работе официантки нет ничего сложного». «Какой еще официантки?» – всплеснула руками родительница. «Ты же писала, что менеджером устроилась, по специальности». От неожиданно вскрывшейся подробности собственной работы девушка прикусила губу. «Ну да, менеджером. Руковожу официантками». «Да что мы всё обо мне да обо мне, как вы с папой?» У родителей всё оказалось в порядке. Разве что бывшие друзья Анфисы часто интересовались, где же дочурка? «Твои неформалы часто звонят, говорят, мол, скучают, а я их всех в пешее эротическое отправляю». На лице мамы заиграла молодецкая улыбка. «Я, признаться, очень рада, что ты рассталась со всей этой персингованной дурью, и новый цвет волос тебе идёт». Доча согласно покивала. «Надолго к нам», — не успокаивалась мама, подливая очередную поварёшку супа в тарелку лила. «Сутки, двое», — ответил Метаморф. «Мы прибыли по делам. Как только они разрешатся, сразу отбудем». «А вы коллега-фисочки?» «Тоже русский?» «Можно и так сказать», — загадочно произнес Лилард. «Некоренной, но из очень древнего рода». Ответ привел маму в неожиданный восторг, из-за чего с самым невинным выражением лица она поинтересовалась. «У вас отношения?» Неугомонная родительница решила сосватать дочурку за показавшегося ей представительным молодого человека. «Мам, ну не приставай с расспросами!» Краснющая, как рак, фрейлина попыталась осадить родительницу. Но где там? Елена Михайловна собралась взять мага в брачный оборот. Анфисочка замечательная девочка, едва ли не пропела она. Умница, отличница в школе и в институте тоже. Сейчас я покажу вам ее детские фотографии. Она уже с младенчества была умнее своих сверстников, даже на горшок пошла раньше всех. Фиса попыталась перебить мать и попросить ее замолчать. Но родительница уже неслась метеором из кухни за детскими альбомчиками. — О нет! — простонала пироманка, хватаясь за голову и бессильно сползая под стол. Лилорд беззвучно рассмеялся, но едва мать Анфисы вернулась со стопкой толстенных талмудов, принял самый серьёзный вид. Посмотреть на голопопую фисочку в детстве прибежала даже собака-чешуйка. Она запрыгнула на колени к магу и устроилась там поудобнее. А вот здесь ей два годика, и она кушает варенье, умилялась матушка, показывая карточку с чумазой малышкой. В детстве будущее фрейлина явно была той еще шкодой. Ведь кроме себя в липкое лакомство она вымазала еще и шторы, и ковер, и даже на кактус наколола ягодки. Просмотром семейной фотореликвии Лил остался доволен. Он косился на готовую взорваться от негодования Белову, и в глазах его отражались озорные смешинки. Наконец, терпение огненной девы не выдержало, и она вырвала недосмотренный альбом из рук родительницы. «Мам, ты нас задерживаешь», — сурово высказала она, — «нам пора уходить». Метаморф, видя, что напарница уже на грани, решил ее поддержать. «Спасибо, Елена Михайловна, за еду и гостеприимство, но нам действительно пора». Родительница тягостно вздохнула и сдалась. Проводы были недолгими. Напоследок заботливая мамуля впихнула дочке целый пакет с теплыми вещами, а еще суп в термос налила, прошептав на ухо. «Покорми мужика вечером, сама-то ты готовить ведь по-прежнему не умеешь». Лил сделал вид, что ничего не услышал, хотя таинственная улыбка расплылась от уха до уха. «У тебя обалденная мама!» — поделился он, едва вышел на улицу. «Но мы с тобой так и не договорили. Куда же ты вляпалась со своими бывшими дружками?» Фрейлина глубоко вздохнула и выложила, как на духу. Все началось на последнем курсе института, и я действительно была умницей и отличницей, пока не встретила Влада, князя этого самого, И влюбилась, как дурочка. Он был такой необычный, загадочный, по-темному притягательный, но на меня внимания не обращал. И тогда понеслось. Чтобы привлечь его внимание, я перекрасила волосы во все цвета радуги. В дело в лицо множество сережек, затусовалась с его компанией. Из-за этого начала пропускать учебу. В итоге меня отчислили. Мама до сих пор не знает, что выпускные экзамены я так и не сдала. Лил шел по улице и внимательно слушал печальную историю. Впереди бежала чешуйка, замаскированная под собаку. Временами дракоша подбегала к лужам и пыталась из них пить. Но ее тут же за поводок оттаскивал бдительный метаморф. «Моя семья не бедная, у меня была приличная сумма денег. Я попросила князя о помощи. У него нашлись какие-то связи в нужных кругах. В общем, диплом об окончании мне подделали. Да и сам Влад неожиданно стал проявлять ко мне интерес. Вначале я была просто счастлива, а вот потом начались проблемы». Он попросил денег в долг один раз, второй, третий. Это были не маленькие суммы. А когда я сказала, что у меня больше нет ни копейки, он начал шантажировать. Пригрозил, что расскажет родителям об отчислении. «В общем, я испугалась», — Фиса скривилась от воспоминаний. «До сих пор стыдно, но я стащила у мамы золотые серьги и заложила в ломбард». Не сказать, что она сильно расстроилась, когда обнаружила пропажу, но все списала на то, что сама потеряла их, когда отдыхала в Италии. Метаморф жестом остановил ее рассказ. «Не понимаю, почему ты сразу не разглядела в нем гада и подонка. Ты же такая уверенная в себе, яркая, раскованная. Почему позволила об себя ноги вытереть?» Фрейлина пожала плечами. Тогда я такой не была. Уж поверь, в тот момент я бы не решилась танцевать на королевских столах, отвлекая на себя внимание. Я бы скорее под этот стул спряталась. Но отношения с князем меня закалили, и я бы не сказала, что все друзья из тусовки отрицательно на меня влияли. «Были и те, кто многому научил. Я ведь тоже носила тяжелые армейские ботинки и даже могла имея больно ударить при необходимости». «Видимо, драться обувью — это твое призвание», — усмехнулся Лил. «А что произошло дальше?» «Я отдала деньги князю. Думала, отстанет. Но он потребовал новую сумму. В тот день...» Пытаясь избежать от ситуации и думая над выходом из нее, я добрела до кладбища, где бродила в одиночестве до самого вечера. Там меня и нашел Арвинариус. До сих пор вспоминаю этого странного старика, но я была настолько зла, что, не задумываясь, пошла за ним. А когда оказалась в запертой комнате на испытании, вообще рассверепела» распсиховалась, выбила окно и выбралась наружу. Едва не прибила Преображенского, увидев с той стороны. Декан еле смог меня успокоить тогда. «Если честно, не представляю тебя такой, как ты описываешь. Ты не кажешься агрессивной или смертоносной. У тебя образ изящной, хрупкой куклы, созданной ювелиром. Пускай враги тоже так думают». В полумраке улыбка Фрейлины показалась таинственной. «Теперь твоя очередь, Лил. Ты обещал мне рассказать, что произошло в доме артефактора». Хорошее настроение метаморфа мгновенно улетучилось. Выражаясь фигурально, отобрали у меня мое достоинство на год. Я, конечно, подозревал, что дар Трои — штука вредная. А когда послушал, что она им еще и с родственницей поделилась, вообще тухло стало. — В смысле? — не догнала Анфиса. — Кто у тебя и что отобрал? — Карина теперь с магией трои. Они же рассказали об этом у Лепреза. Ну и? У меня же ничего не отбирали. — Видимо, сочли твои грехи уже оплаченными. — «Вспомни, в первые дни в академии ты с подругами какие-нибудь травмы получала?» Фиса призадумалась. «Ну, было что-то похожее», — начала она. «На первом занятии по физкультуре половина курса ноги переломала, а Элька потом с лестницы свалилась и чуть шею не свернула. Но мы думали, что это от непривычки и высоких каблуков». Метаморф отрицательно помотал головой. Думаю, просто дар Трои искал наименьший путь сопротивления по оплате долгов перед совестью. Допустим, а ты, выходит, знатно накосячил. До встречи с Кариной я так не считал, но судьба решила по-другому. Маг из-под взглянул на фрейлину и, переступая мужскую гордость, признался в полном половом бессилии. «На год я полностью потерян в плане плотских утех». Фиса аж остановилась от удивления. «Что? Совсем?» — округлила глаза и протянула она. «Да откуда же я знаю? Но ты можешь попытаться. Вдруг у тебя получится». Не теряя оптимизма, предложил Лил, за что тотчас же огреб мощный пинок в ребра. «Максимум, что могу порекомендовать – хорошего врача», – огрызнулась Белова. «И вообще, что-то мы загулялись, пора к Трое». Уже через пару минут маг открыл портал в дом артефактора. трое обнаружилась в гостиной рядом с Кариной. Физкультурница тренировала свою протеже. Для этого всю мебель оттянули к стенам комнаты, освободив огромную площадку посередине. Несмотря на недавнюю болезнь, преподавательница чувствовала себя превосходно. Бедняжка Карина то и дело оказывалась прижатой лицом к ковру и с заломленными руками. В стороне за всем этим наблюдал Глеб и потягивал вино Лепрес. — Так нечестно! — ныла Карина, очередной раз отплёвываясь от пыли. — У тебя такой опыт, а у меня ничего нет! но Троя лишь фыркала и отправляла племянницу в очередной полет к полу. — У тебя сильное и выносливое тело, даже боевые навыки в нем заложены. Твоя задача — только научиться их применять. Что может быть проще? — Это она тебя еще не учит каблуки метать. Подбодрила Анфиса Горбушу, едва увидела эту картину. «И с отравленными шпильками ты дел иметь не будешь. Я вот до сих пор боюсь сама по случайности ими уколоться». «И этому научим», — пообещала трое «Даже во внешнем мире подобные умения не лишними будут». Через полчаса пыток потрепанная Карина просто уползла от неугомонной пращурки и попыталась прикинуться трупом. В итоге физкультурница сжалилась и отпустила несчастную отдыхать. «Теперь с тобой!» Она повернулась к допивающей чай с булочкой Анфисе и прямо заявила. «Иди-ка сюда, посмотрим, что от твоих знаний после моего отсутствия осталось». Глаза пироманки испуганно округлились, а остатки чая в кружке неожиданно решили закипеть и испариться. Да и яркое платье, в которое она переоделась, цепляющее пол и облегающее фигурку, не располагало к тренировке. «Может, не надо? Вам сейчас отдых нужен?» Робко предложила курсантка, но, встретившись с суровым взглядом Трои, оставила кружку и смиренно поплелась на экзекуцию. В отличие от Карины, более подготовленную Анфису Прижучить оказалось сложнее. Фрейлина успешно уворачивалась от приемов физкультурницы, пока преподавательница, хитро сощурившись, не прибила подол платья ученицы к полу туфлями. Их трое материализовало из пустоты и отточенными движениями пригвоздила каблуками блестящую ткань прямо к ковру. В итоге взвыл лепресс. «Трое! Это же пола с ручной работы! Он стоит, как билет на луну! Теперь в нем будут дыры!» Преподша лишь отмахнулась. «Нашел, из-за чего переживать. Новый купишь!» Буркнула она и обратилась к фисе «Все не так плохо. Я переживала, что будет хуже». «Это подло!» Насупившаяся Фрейлина высвобождала подол платья. Вы же в комбинезоне, вам удобнее». «А о какой честности речь?» — саркастично поинтересовалась садистка. «Мой убийца о ней не думал, и даже тройка Танисы о ней не позаботилась. А ведь могли бы хоть о личности своего папочки рассказать родному братику, не так ли, Глеб?» Зельевар пожал плечами. «Не сочли нужным, ну, хоть о мамаши я теперь знаю больше». «Кстати!» — встряла Фиса, окончательно выбравшись из туфельного плена. «Троя Александровна, а почему ваш дар Мегеры сразу этих засранок не прибил? Засланы ведь!» По щелчку пальцев физкультурницы, убранная к стенке мебель, переместилась на свои старые места. «Я уже думала об этом», — произнесла преподавательница, садясь на диван. «Скорее всего, ответ прост». К тому моменту они не собирались совершать ничего подобного. Приказ о моем устранении пришел позже, а до этого они просто обучались, маскируясь под обычных курсанток, а за мысли мой дар не карает. «Очень жаль», — покачал головой магистр, — «удалось бы избежать многих проблем. Как бы то ни было, я рада, что у них ничего не получилось». Анфиса вернулась к своей чашке, наполнила ее душистым напитком и задумчиво протянула. «И все же бой в платьях неудобен. Нужно поработать над дизайном». И с задумчивым выражением лица наколдовала себе стопку листов, цветные карандаши и принялась что-то рисовать.